«Привет, Антон!» Эдгар слез с капота, развел руками. «Ну вот, помешал разговору». Как ни странно, но он казался смущенным. «Значит, обрушивать на наши головы тектоническое заклятие, это мы не смущаемся, а в глаза посмотреть стыдимся». «Что ты натворил, Эдгар?» – спросил я. «Так получилось!» – он вздохнул. «Антон, даже не стану оправдываться, мне крайне неудобно». «В Эдинбурге тебе тоже было неудобно?» – спросил я. «Когда резали горло дозорным? Когда нанимали бандитов?» «Очень неудобно!» – кивнул Эдгар. «Тем более, что все оказалось зря. На седьмой слой мы так и не пробились». Афанди Рустам захохотал, похлопывая себя руками по бокам. «Что в этом было от Рустама, а что от Афанди, не знаю». «Ему неудобно!» – произнес Рустам. «Им всегда неудобно и всегда зря!» Эдгар, явно смущенный такой реакцией Рустама, ждал, пока маг посмеется в волю. И я быстро оглядывал инквизитора. Впрочем, наверное, стоит говорить «бывшего инквизитора» сквозь сумрак. Да, он был увешан амулетами, как новогодняя елка игрушками. Но помимо амулетов было еще кое-что. Чары. Соединение простейших природных компонентов, которые не надо долго и трудно насыщать волшебством которые обретают свои магические свойства от легких, почти незаметных касаний силы. Так селитра, уголь и сера, почти безобидные сами по себе, становятся порохом, вспыхивающим от малейшей искры. Эдгар не зря был одет в сплошной хлопок, лен и кожу. Натуральные материалы имеют сродство к магии, Нейлоновую куртку не зачаруешь. И вот эти чары, превращающие его легкую одежду в магическую броню, меня смущали. Чары – орудия волшебниц и ведьм. Маги редко их используют. Представить себе Эдгара, тщательно пропитывающего штаны травяными отварами, я никак не мог. Что же, это работает другой членах преступной команды? Светлая целительница? Да, целительницы умеют обращаться с чарами. Светлане прекрасно знаю. «Эдгар, ты же понимаешь, что я обязан тебя задержать», сказал я. «А если не получится?» Эдгар не ждал ответа. Он пристально смотрел на Рустама, и пальцы его левой руки шевелились, сплетая заклинание. Я понял, какое, и замешкался ровно на мгновение, решая, предупреждать Рустама или нет. Как ни странно, но и в моих интересах было, чтобы Эдгар добился успеха. «Рустам, он качает исповедь!» – крикнул я. Все-таки он был светлым, этот древний маг со съехавшей крышей. Эдгар мгновенно ударил заклинанием, одновременно выкрикнув. «Как я могу взять венец всего?» Ну вот, не пригодились четыре моих браслета, принуждающие к откровенности. Все мы молчали, глядя на Рустама, а тот медленно потер грудь, куда пришелся удар заклинания – поднял голову, посмотрел на Эдгара холодными голубыми глазами и сказал «Руками!» Алишер захохотал. Ну вот, попался Эдгар на двусмысленности формулировок. Даже под мощным заклинанием Рустам исхитрился и дал ответ абсолютно точный и совершенно бесполезный, как математик из анекдота. А потом Рустам, едва шевельнув губами, ударил в ответ, причем ударил чем-то совершенно незнакомым, Никаких красочных эффектов, только Эдгара зашатало из стороны в сторону, а на щеках его вспухли красные отпечатки невидимой ладони. «Никогда больше не пытайся на меня давить!» — наставительно произнес Рустам, когда сеанс пощечин закончился. «Понял, инквизитор?» Прежде чем Эдгар решился хоть что-то ответить, я, успев несказанно обрадоваться, что не применил свой боекомплект против Рустама, вскинул руку и выпалил в Эдгара все четыре подвязанных к браслетам заклинания для развязывания языка. Амулеты на теле инквизиторов полыхнули, но поглотить всю мощь удара не успели. «Что за вампир был с тобой в Эдинбурге?» – закричал я. Лицо Эдгара исказилось. Он мучительно пытался сдержать рвущиеся с языка слова и не смог. «Саушкин!» – крикнул Эдгар. Рустам захохотал снова сказал на выходе. «Пока!» иофанди снова стал самим собой, будто слегка сдули резиновую куклу. Уменьшился рост, сузились плечи, проступили морщины на лице, потускнели глаза, выпало и разлетелось пучком волос бородка. Мы с Эдгаром с ненавистью смотрели друг на друга. А потом, не тратя время на сбор силы или произнесение заклинаний, Эдгар нанес удар. Огненный дождь пролился с неба, вскипая на наших с Алишером щитах. Вокруг растерянного, еще не пришедшего в себя Афанди, огня не было вовсе. Видимо, так сработало защитное кольцо. Следующая минута состояла сплошь из атак и контратак. Алишер благоразумно уступил мне ведение боя, отступил на шаг и подпитывал силой наши щиты, лишь временами позволяя себе короткий выпад атакующей магией. Гессер, похоже, привлек к нашему снаряжению лучших предсказателей дозора. Или постарался сам. После огня был лед. В воздухе запела метель. Крошечные снежинки с острыми, как бритва, краями пробовали на прочность наши щиты и беспомощно таяли, приближаясь к Афанде. Ледяная буря еще не успела стихнуть, как Эдгар нанес поцелуй ехидный. Камни под ногами покрылись каплями кислоты а Фанди опять оказался защищен. Краем глаза я заметил, что старик тоже не бездельничает, а плетет какое-то слабое, но очень хитрое и необычное заклинание. Вряд ли его ждал успех, но он хотя бы был занят и не путался под ногами. Четвертым заклинанием, которое применил Эдгар, оказался вакуумный удар. «Я уже ничего иного и не ожидал». И когда давление вокруг стало стремительно падать, невозмутимо продолжил долбить Эдгара попеременно опиумом и тоннатосом. Из-за моей спины Алишер бил из жезлов огненными шарами и сгустками переохлажденной воды. Комбинация из фаерболов и взрывающихся ледяной шрапнелью тягучих синих капель действовала превосходно. Я видел, как попавшие в контраст защитные амулеты Инквизитора теряли силу. И все же дело было не только в амулетах. Эдгар, маг первой категории, держался против нас двоих и ухитрялся атаковать в ответ. То ли он был накачан силой сверх всякой меры, то ли уже превзошел первый уровень силы. Времени на то, чтобы досконально проверить его ауру, у меня не было. Неудача с вакуумом, похоже, подкосила пыл Эдгара. Заклинание было столь редкое, что наша к нему готовность смутила инквизитора. Он начал медленно пятиться, обходя обугленную, дымящуюся от кислоты и покрытую инием «Тойоту». Зацепился за пробившую дверцу сосульку и едва не упал. Удерживая равновесие, взмахнул руками и едва не пропустил мой опиум. «Эдгар, сдавайся!» — крикнул я. «Не заставляй тебя убивать!» Эти слова инквизитора задели. Он помедлил секунду, потом сорвал с пояса странную подвеску, пучок серых перышек, связанных ниткой наподобие метелки, подбросил в воздух. Перья обратились в стаи птиц, похожих на воробьев-переростков, но со сверкающими медным отливом клювами. Их было два или три десятка, и они метнулись ко мне, маневрируя будто сверхсовременные боеголовки, предмет гордости генералов ракетных войск». Куриный бог на моей шее раскололся и слетел с цепочки, а стая медноклювых воробьев заметалась в воздухе. Приблизиться к Эдгару они тоже не решались, но и напасть на меня не могли. Так и метались, пока Эдгар с ругательством не взмахнул рукой, заставляя их исчезнуть. Афанди тоже метнул свое заклинание и, похоже, пробил защиту Эдгара. Впрочем, на маги это никак не сказалось. Он продолжал отступать, периодически атакуя ответно, а на груди его все сильнее и сильнее разгоралось сияние. Скрытый под одеждой амулет активировался и готовился отработать. На миг я даже подумал, что Эдгар снарядил себя каким-то самоубийственным заклинанием, шахидом или гастелло, которое должно унести нас в могилу вслед за ним. Щиты Сильнее!» – приказал я, и Алишер выложился, накачивая щиты и вокруг нас, и вокруг Афанди. Но Эдгар явно не был склонен к самоубийственным жестам. Он еще раз коротко атаковал и прижал руки к груди, к сиянию амулета. Вокруг него вспыхнули голубые линии портала, и маг резко шагнул вперед, исчезая. «Сдрефил!» – констатировал Алишер. Присел на камни, тут же с ругательством вскочил, брюки на нем дымились. Поцелуй Ехидный все еще действовал. Я стоял совершенно опустошенный. Рядом посмеивался Афанди. «Чем ты в него?» – спросил я. «Следующие семьдесят семь раз, когда он возляжет с женщиной, его будет ждать постыдная неудача», – торжественно объяснил Афанди. «И снять это заклятие не сможет никто». «Очень остроумно», – сказал я. «Очень по-восточному». Несколькими короткими заклинаниями я очистил землю под ногами от следов магии. Кислотные капли вздыбили камни пузырями, будто поднимающееся тесто. Саушкин. Все-таки Саушкин.